Глава 17 В этот ранний час поездка обратно до дома заняла у Роби всего полчаса, но по ощущениям тянула на все тридцать часов. Надо было передумать многое. Сказанное им Такеру и сказанное ему Такером смешалось в голове в жидкое месиво. И не разберешь толком, к чему была вся эта встреча с директором центральной разведки. СМС Кирилл убедили Робби, что она работает в одиночку. Для нее это дело личное. Промахнувшись по врагу, никто не станет заверять его, что отчасти этому рад. Впрочем, совершенно очевидно, что она пытается забраться к нему в голову. Ее деликатные намеки на добро и зло, совет быть начеку, классические приемы манипуляций – признанные заставить его усомниться в собственной миссии и подорвать доверие к агентству. Она хороша, в этом нет ни малейших сомнений. Робби и Рил прошли подготовку одного уровня, крутились в одной системе, поднимались по одной лестнице, в их профессиональных душах отпечатались одни и те же протоколы. Но они разные, Робби никогда и в голову не пришло бы смсить противнику подобным образом. Обычно он шел к цели более прямым путем. Неизвестно, связано это как-то с Полом или нет, да и неважно. Разница существует реально. А вот это уже важно. Возможно, рил и изменилась. Впрочем, с равной вероятностью она осталась в точности такой же, как и была. Вернувшись в свой многоквартирный дом, Робби поставил машину в подземный гараж и на лифте поднялся на свой этаж. Осмотрев коридор на предмет чего-нибудь необычного, отпер дверь и набрал на панели охранной сигнализации код отключения. Поставил кофе, приготовил сэндвич с арахисовым маслом и медом и сел в гостиной у окна. Выпил кофе, съел сэндвич, глядя на дождь, пошедший на улице. Дождь наверняка изгадит час-пик в городе, оставляющим желать лучшего даже в солнечный день. Так где уж там со скользкими дорогами и водой, льющиеся на ветровые стекла, как из ведра? Сунув руку в карман, Робби извлек крохотную белую находку. В кармане она еще больше осыпалась, но все же уцелела. Нужно поточнее выяснить, что это такое. Эту штуку он нашел на обеих стрелковых точках. Один раз. Может быть, случайностью. Два уже закономерность. И раз Рил это оставила то не без причины. Налив вторую чашку, уил сел за стол и принялся нажимать клавиши ноутбука. Жизнь Дага Джейкобса протянулась перед ним, как мазок крови на предметном стекле. Обывателю его жизнь показалась бы интересной, но по стандартам Робби она была весьма заурядной. Джейкобс был аналитиком и контролером. Он ни разу не стрелял во имя родной страны. До самой своей кровавой кончины он не получил на службе ни единого ранения. Убил он многих, издали, при помощи людей вроде Роби, нажимавших на реальный спусковой крючок. В нем нет ничего дурного, чтобы осуществлять свои миссии людям вроде Роби нужны люди вроде Джейкобса. Джейкобс работал с Рил по пяти разным заданиям за три года. Никаких проблем, ни малейшего сбоя в исполнении, все мишени были устранены, Арил вернулся вернулась домой целый и невредимый, чтобы получить новые задания. Непонятно, встречалась ли эта пара лицом к лицу хоть раз, а в документах ни единого свидетельства на сей счет. Что ж, ничего необычного. Робби ни разу не встречался ни с одним из своих контролеров тоже. Агентство исповедует политику максимального разделения функций. Чем меньше люди знают друг о друге, тем меньше могут рассказать, если их схватят и будут пытать. Проблемы в личной жизни Джейкобса Робби даже не рассматривал. Раз тут замешана Рилл, на этот счет в его профессиональной жизни можно не волноваться. Много успешных миссий, никаких проблем. А потом Рилл выстрелила Джейкобсу в спину, пока якобы находилась с заданием на ближнем востоке чтобы оборвать жизнь человека приход которого к власти не по нутру америки ничего не найдя в досье джейкобса робби открыл куда более обширную цифровую историю джеймса гелтера гелдер всю свою жизнь посвятил службе государству начиная с военной службы и везде работал по линии разведки Он быстро поднимался по служебной лестнице, и в нем видели самого вероятного преемника Эвана Такера. Если только президент не решит сделать политическое заявление, назначив на этот пост какого-нибудь улуха с капиталистского холма, касающегося разведки только в том, что она его не касается. Эван Такер – публичное лицо агентства, насколько оно у него есть. Практического опыта у него побольше, чем у некоторых из предшественников, но забивать мечи оперативного уровня приходилось Гелдеру. Робби гадал, кто придет ему на смену. Захочет ли кто-нибудь эту должность в свете того, что она принесла Гелдеру? Уилл начал чуть ли не с самого начала, когда Гелдер до прихода в агентство еще служил на флоте и методически продвигался вперед. Карьера у Гелдера была просто образцовая, так что уважение Роби к нему только росло. Дойдя до конца досье, он откинулся на спинку кресла. Так зачем же Джесси Рил потребовалось убивать Гелдера? Если дело личное, в чем может быть причина? Найти связь между Рилл и Гелдером Роби не удалось. Как и сказал Эван Такер, Гелдер не имел прямого отношения к миссии Ахмади кроме того, что дал официальное благословение. И никаких других свидетельств работы Гелдера с Рил, будь то прямые или косвенные, Робби тоже отыскать не мог. Он начал нажимать на компьютерные клавиши, чтобы выйти из досье, но удар грома отвлек его, и Робби случайно нажал на пару не тех клавиш. Страница, высвеченная на экране, тут же переформатировалась. Появились верхние и нижние колонтитулы и прочие электронные галиматья. Черт. Изменить страницу он не мог. Само собой, документ только для чтения. Нажал на пробу несколько клавиш, чтобы выйти из этого нового случайного формата, но ничего не сработало. Он уже хотел было попытаться снова, когда взгляд его упал на низ страницы. Шрифт был совсем бледный. Настолько бледной, что пришлось включить настольную лампу, чтобы разглядеть получше единственное слово в квадратных скобках. «Удалено». Робби воззрился на блеклое слово, будто на явление призрака. И снова черт. Немедленно пролистав досье Гелдера в обратную сторону, он насчитал «двадцать один случай удалено». Вернулся к досье Джейкобса, воспользовавшись той же комбинацией клавиш и насчитал 19 купюр. Сел поудобнее. Он ожидал наличия некоторой цензуры, но тут основательно отредактировали всю документацию. Кто именно, неясно. может Может лишь конкретные неизвестные лица, а может все агентство, начиная с Такера и дальше вниз. Робби открыл официальное досье Рилл и после применения к документу той же комбинации клавиш нашел, что тот просто-таки ребит метками, удалено. Хотят, чтобы я это расследовал, но сами связали мне руки, солгали, умолчав изрядную часть. Он схватился за телефон, чтобы звонить синему, но остановился, не донеся палец до клавиатуры. Во время последнего звонка голос у синего был очень странный. Он хотел, чтобы Робби явился лично, якобы для обработки ожогов, но указал Робби другую явку, заставив усомниться, что ожоги занимали в повестке Дня Синего верхнюю строку. Они явно затеяли какую-то игру, не посвятив в нее Робби. Поднявшись, он подошел к окну, глядел на дождь, словно мерзкая погода могла как-то прочистить ему мозги, наполовину прочистила. Робби решил отправиться повидать синего, но пока не упоминать о свеженьком открытии. Поглядеть, как все обернется. Поглядеть, поднимет ли синий эту тему, или же он играет не на стороне Робби. Вчера такое было немыслимо, но то, что Робби только сейчас видел на экране, вчера тоже было немыслимо. Когда же дошло до Джесси Кирилл, соображал он куда менее отчетливо, Тут у него возникли сомнения и серьезные. — Ничего личного, — сказала она. И все же Робби начал думать, что более личным для нее дело быть уже не может. А если так, надо выяснить, почему.